Одна лишь чешуя, что сотнями содранных пластин медленно истлевала вокруг, могла бы пойти на создание доспеха для целой армии. Я бы сам не отказался от парочки дымчатых накладок на щит. Броня звери имела солидный коэффициент магического сопротивления и феноменальную стойкость к холодному оружию. А с другой стороны, хорошо, что у нас не Реал, ведь там, кроме дурно пахнущих потрохов, из монстра вряд ли бы что-то выпало».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 У всего есть предел прочности, так и у народа, отыгрывающего наемников, нашлась своя цена. Шанс заполучить предмет стоимостью в автомобиль. Что значит для настоящего задрота мега мегаплюшка для любимого аватара, объяснять не надо. «Хорошо. Привал по рейду. Алексей, я недоволен. Поощрение отряду вылазит мне боком. Донеси эту мысль до людей. Пусть проникнутся».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 Пока чуть успокоившиеся бойцы занимались фалометрией, решая, кто из них самый достойный, выпячивая свои подвиги и скромно умалчивая о неудачах, я оценивающий присмотрелся к остаткам кладки. Три яйца, примерно по 200 кг каждое, надо брать. Это и компактно свернутая сокровищница со встроенным охранником, и диверсионное оружие страшной силы. Вызвал командира грузчиков. «Крепыш, прими на хранение, только аккуратно». Да мы со всем почтением не понимаем, что ли. Только вот это. М -м -м. Что? подбодрил я замевшегося гнома, что чуть смущенно чесал кончик носа, явно намекая на денежное дело. Мы не претендуем на трофеи, правила найма знаем, наше дело маленькое загружай, да выгружай. И. Что мнешься-то? Нет, если тебе нужны только эти три яйца, тогда, конечно!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 На всякий случай я напомнил: Мы не на базаре, речь идет лишь о премии, а не о продаже. Гном скривился, но кивнул 100 Ага, и ключи от квартиры: 20 дам. Грузчик возмущенно вскинулся: 90! Почти центнер золота, очумел что ли? 30. Гном негодующе махнул рукой, демонстративно развернулся и зашагал к выходу. Так не дождавшись моей просьбы вернуться, остановился сам, сплюнул.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 «Командир, да разве ж мы не понимаем? Все честь по чести. Право первой ночи за тобой. Выберешь, что понравится. И задержек не будет, оно же мелкое. Мы вот чик». Воин резко рубанул секирой, размазывая блеснувшее на солнце лезвие в призрачный полукруг. «И хана цыпленку? Ладно, отойдите только чуть подальше. Готовы? Поехали».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 Зрачки орка засверкали радугой в тон пёстрому окрасу новорожденного создания. Время вновь рванулось вскачь. «Нет!» – испуганно вскрикнул орк, прикрывая свободной рукой зверушку от полостающих пространства клинков. Хрусь. Звяк. Острая сталь легко прорубила кольчужные перчатки, жадно вгрозаясь в кисти и предплечья. Брызги горячей крови щедро росили пространство, украсив дракончика алыми блестящими бусинами. Радужное создание вскинуло крылья, и зеленая исцеляющая волна накрыла берсеркера. Затем ящерка повернулась к обидчикам, ее глаза недобро сверкнули, а пасть ощерилась тонкими иглами голубых зубов.